его мраморное зеркало затуманивалось от губ, слова, ударяясь о скелет, улетали в туннели, призраки огромного шепота, обреченные теперь вечно жить в подземельях и только редко-редко пугать жильца, случайно задевшего головой нить эховой сети или пойманные эхологом, навечно улечься в пыльную картотеку. Узнает ли когда-нибудь эхолог историческое и роковое значение этих слов? Неведомо. Судьба мира и их собственная судьба были скрыты от мешаты и Фары, когда они поднимались с колен. Несколько часов отделяло их от той границы, за которой неминуемо менялась жизнь. А как ей суждено было измениться, потухнуть ли, вспыхнуть ли, с дотоли невиданной силой? Этого Мишата с Фарой не знали и не хотели угадывать. Их ожидал праздник, невероятный, восхитительный, леденящий сердце. Он ослеплял воображение, и совершенно заслонял потемки будущего. Мишата, отряхнув быстрые юбки, хотела сразу же скользнуть между арок и скрыться. Но фара задержалась. Нацелившись подбородком в перронное зеркало, слюнявила палец и укладывала им брови. «Расслабься, чего топыришься?» — посоветовала она. «Пойдем, — лучше опасливо произнесла Мишата. А вдруг они слушают, поймали сообщение и бегут сюда». Брось, они перед праздником совсем размякли. А я думаю, наоборот. Новый год — самый опасный момент для них в истории. Ну, гляди-ка на этого. Огромный часовщик-бобовик расхаживал совсем рядом и, правда, хоть бы посмотрел. Громадной и легкой рукою он забрасывал в рот семечки, дул, и шелуха порхала в воздухе далеко. «Видишь, какой трюфель. Хочешь, проделаю с ним одну штучку?» «Не надо, пожалуйста». «Если не придут мельхиседеки, будем терзаться, что эта штучка твоя виновата». Но мельхиседеки явились двое. Один языков, другого Мишата не помнила. Да и языков казался другим. А может, другая была теперь Мишата. Они без улыбки пригляделись друг к другу. Ощутимее, чем осенью, мельхиседеков окружало нечто странное. Упругая невидимая стена отделяла их от всего –